Глава 38. Анель с трудом открыл глаза и застонал. Руки сковало холодом, плечи ныли, а в голове раздавался неприятный шум. Над ним склонилось знакомое лицо. Губы двигались, но звука не доносилось. Он в панике дёрнулся, и это помогло. "Эль, мальчик мой, наконец-то ты дома". «Мама, что случилось?» Ангел прислушался к себе и понял, что ему плохо. Знобит голова тяжелая и вообще впечатление, что он совершил излюбленную детскую глупость, свалился в прорубь и заболел. «Все хорошо, сыночка, теперь все будет хорошо». Мать плакала, забывая утирать хрустальные слезы, и Аниель почувствовал себя неловко. «Он чем-то огорчил маму?» «Не стоит огорчать ее расспросами, она ведь так его любит». Между тем рыдающая Лера поднесла сыну хрустальный бокал с водой, и после нескольких глотков ангел вновь провалился в тьму, успев усл вос матери. Вы уверены, что вода забвения поможет? Он точно забудет ту мирскую девчонку? Пока дежурный везировал бумаги, пока Лера Дарис составила печати и связывалась кем-то по молету, многословно объясняя ситуацию, Саи становилось всё хуже. Голова горела, руки мёрзли, во рту появился привкус тлена, а Магия толкала её куда-то бежать, что-то делать. "И я помоги", Магичка вцепилась в столешницу, чувствуя, что готова выпрыгнуть в окно и бежать. Светлая сообразила быстро, накинула на сестру путы, бросила диагнест и показала Ларе Дарис на часы. "У меня есть минут 30, потом Сая сорвёт путы. Её тянет куда-то на север. Магия пытается с соедин... соединить молодожёнов. Тогда грузим её на платформу и едем к цитадели. Бумаги пришлют вестником. Есть у Ангела одна заморочка. Не могу отказать страждущему, сообразила Яри. Именно. Тресущуюся в ознобе Саю завернули в дежурные плеты, садили на платформу патруля рядом с капитаном и Яри и Лэрой Дарис. В последнем кудевлении у сестёр запрыгнул гном. "Эрмал, что ты тут делаешь?" спросила Яри. "Маминко ваша вестника прислала", вздохнул законник, расправляя густую бороду. "Велела бежать сюда и быть с вами". Федолька вздохнула. Короткие пророческие видения были не только у прабабу Лера Аградан порой тоже умела удивить. Раз велела Армалу сопровождать своих щебутных дочерей, значит, он точно пригодится. Цитадель света ошеломляла. Белоснежный, похожий на сахар, мрамор сиял нестерпимым блеском. Высокие башни с тонкими шпилями уходили куда-то в небо. Ворота, облицованные горным хрусталем, казались ледяными, а уж стоящие рядом с ними стражи. Яря первая спрыгнула с платформы, подошла к стражам и с детской непосредственностью восхитилась. «Они настоящие? Проверь!» хмыкнул Старк. Ни секунду не сомневая, светлое ткнуло пальцем в ближайшего стража и заявило. «Теплый? Значит, живой. Уважаемая, у меня сестра умирает. Пустите нас в цитадель, мы должны срочно отыскать ее мужа». Ангелов трудно вывести из себя, но такое наглое заявление заставило стража слегка дрогнуть ресницами. И Яри немедля закрепила успех. «Вы, конечно, можете и дальше стоять тут, словно золотые статую, но тогда умрет не только презираемая вами темная, но и ваш собрат. Страж по имени Аниэль». Теперь ресницы дрогнули у второго ангела, и я вернулась к платформе, задрала рукава саи. Вот, видите, узы вечного магического брака. Магия сама поженила их, когда они спасали друг друга. А теперь кто-то из ваших похитил Анели и пытается заблокировать связь. Саи плохо, и, думая, Анели ничуть не лучше. Так вы откроете ворота или позовёте того, кто может нам помочь? Ангелы стояли как статуи, но я её чувствовала, что-то происходило. Она на всякий случай отступила к платформе, и вот огромные хрустальные створки ворот медленно открылись, выпуская рослого ангела в простом белом одеянии. Яре даже смотреть на него было холодно, но ведь не зря она читала всё, что нашла в библиотеке Академии о детях Света. Такая вот простая одежда, льняный туник о в мороз была признаком высокопоставленного ангела, огненного серафима, а то и херувима. Лера Дарис даже дышать перестала, когда худощавый мужчина приблизился и глядя сверху вниз мелодичным голосом осведомился: "Кто и по какому праву смещает покоится Тадели Света?" Вот тот перед растерявшейся начальницей сыскарного отдела Ой выступил насупленный гном. Армал перед ангелами не благоволил, зато законы, в том числе регулирующие магические отношения, знал на зубок. Пока стряпчи размахивал бумагами, Аэра Дарис, придя в себя, давила на ангела вторые там патруля, Сая скинула путы. Скотилась с платформы, не отвлекая спосчиков и огляделась. Неподалёку в сугроб были воткнуты снеговые лопаты. Стражники явно развлекались, расчищая прилегающую к цитадели территорию. Когда они было посетителей. Тёмная змейка кинулась к лопатам, словно не замечая, что сестра и капитан бегут за ней. Сая, я решилась окликнуть сестру, когда та решительно седлала лопату и принялась накладывать на неё заклинание левитации. Лэрия, эти стены перелететь нельзя. Подбежал Старк, но фанатичный огонь в глазах девушки не гас. Закончив заклинанием, Тёмная направила лопату прямо в приоткрытые ворота, и Ярисобразила первое, схватила лопату и одним пасом наложила на неё заклинание, дублирующее заклинание Саи, просто скопировав его. Затемскочила на черенок и помчала вслед за сестрой. Капитану осталось лишь повторить действия девушек под возмущённые крики стражи. Их не остановили. Просто боялись убить на территории цитадели и тем осквернить обитель света. Сая рвалась к Аниэлю, и Яри мчала за сестрой, а капитан прикрывал их щитом. Огромный Хрустальное окно взорвалось осколками, когда тёмное неслась к любимому, завывая как фурия с дороги, где мой Анель? Протаранил в двухстворчатую дверь, облитую серебром, ещё одно окно, на этот раз внутреннее. Сая влетела в просторный покой. На кровати под невесовым белым пологом лежал Аниэль. Лежал неподвижный, даже грохот выбитого окна не потревожил его странного сна. Тёмна отбросила лопату и медленно подошла к постели, чувствуя, как бешено стучит сердце, как пульсируют брачные узоры на запястьях и как уши закладывает от истерического визга какой-то золотоволосой матроны. Сае было всё равно. Она видела своего мужа и шла к нему, ничего не замечая на своём пути. Какая-то кар лица в коричневых лохмотьях кинулась на перерез и улетела в стену. Ещё одна матрона с перекошенным лицом пыталась не то выцарапать ей глаза, не то выдернуть ей волосы. Ещё одна стена получила экзотическое украшение. И вот она совсем рядом. Девушка глубоко вздохнула, отодвинула тонкую зачерованную ткань и охнула. Вкус пепла наполнил рот. Из глаз сами собой потекли слёзы. Аниэль тёмную упала на грудь Ангела, проливая его слезами. Где-то за спиной девушки капитан Старк осторожно спросила Яр. Что случилось? Фея подошла ближе к сестре и выругалась как старый матрос. Вода забвения. Они напоили Анеля с водой забвения, водой Стикса. Зачем? Имре было неловко признаться, что он впервые слышит про такое зелье. Чтобы он забыл эту тварь. Одна из золотоволосых матрон отклеилась от стены и теперь шипела, как ядовитая змея, удачно ужалившая птичку. Мы чистый мальчик, мы Анель, страший будущий хранитель. Да как он мог связаться с этой девкой? Капитан, светлая жала кулаки. Уберите эту Лери отсюда, иначе случится серьёзный магический скандал. Имри просто накинул на даму тёмный полог, предоставив ей кричать и биться под тёмной плёнкой, заглушающей все звуки. Спасибо, и Ярив вздохнула, позволив себе лишь секунду слабости, и тут же взялась за дело. Нужно зафиксировать факт отравления ангела водами Стикса. Это магическое преступление высшего порядка. Плюс это Лери призналась в совершении преступлений из личной неприязни, значит, Сая может требовать контрибуцию с своего мужа в придачу. Отвезём их в гостиницу и вызовем прадеда. Он намел дело с водами Стикса, может подскажет, что делать. Стой, держи их. Капитан чуть не подпрыгнул на месте, когда фея вдруг вскликнула, но приказ выполнил чётко. Зафиксировал тёмными нитями карлицу и вторую золотоволосую Лэри. Ох, сколько всего интересного пришлось ему выслушать о себе, о пошлых девицах, но к его огромному счастью, в этот момент прибыло ангельское начальство. Конечно, в первую минуту Серафим рвал металл. Даже огненный меч достал угрожать тёмному, и тогда вперёд выступила Светлая. И яри ровным голосом сдерживая ему и рассказала всю историю с неудачной поимкой маньяка. Пожар, клетка, спасение Саи, раны ангела и магический брак, признанный высшими силами. Серафим слушал, иногда задавая вопросы. Армал ловко подсовывал высшему ангелу бумаги, подтверждающие слова феи, или просто указывал на Леру Дайри со словами. Лера присутствовала при этом и может подтвердить свою правоту клятвой. «И не успела моя сестра принять своего мужа, как его похитили». Тут и Яри сделала паузу. Армал сунул под нос Серафиму показания портье. «И отравили водами стикса». Что огненный меч снова заблестал в руке ангела, но Светла отмахнулась от него, как от мухи. Подойдите к постели. Вкуслена накрывает за 5 шагов от полога. К тому же вот эта Лера призналась, что напоила сына ядом, чтобы он забыл свою жену. Серафим подошёл к постели, чуть отодвинул полог, и все услышали глухие рыдания, с которыми Саю уговаривала не эле очнуться и посмотреть на неё. Ситуация выглядела безнадёжно и страшно. Однако ангелы стараются удержать лицо в любой ситуации. Серафим выпрямился и уставился на Яри. Итак, Лери огражда Чего же вы хотите? Отпустите Анель с нами, жав губы сказала Фея. Магический брак разорвать нельзя, но моей сестре опасно оставаться здесь. Если мать не пожалела сына, Анель теперь никогда не станет хранителем, отмахнулся от этой просьбы Ангел. Для него открыты другие пути, ведь служение может быть разным. Тогда я хочу официальную регистрацию брака Ангела и моей сестры по законам Света. Потупила глаза Ияри. Серафим поперхнулся. Браки между светлыми и темными, если и случались, то только гражданские, зарегистрированные в мэрии. Маменька Аниэля, выпущенная из полога, взвыла, как раненая кошка, и стало понятно, что вот оно, наказание для чопорной ангельской мамаши. Да будет так. Серафим расправил плечи и, кажется, стал выше. Официальная церемония пройдет здесь, в цитадели света, но тогда, когда ангел Аниэль будет в состоянии сам дать согласие на брак. И Яри закусила губу. воды Стикса коварны. Они стирают всю память о жизни, и возможно, ониl никогда не вспомнится. Ему придётся заново учиться жить, но древняя магия не позволит разорвать брак, а значит, какое-то время Сая будет опекать своего мужа как ребёнка. Сдержав вздох, Фея подошла к постели, чуть отодвинула полог и позвала сестру. "Сая, мы можем ехать в гостиницу. Армал уладит формальности. Сейчас". Голос тёмный звучал глухо, и сестра сунула ей зачарованный носовый платок и фляжку снятую с пояса капитана. Лерия Градан удалила с лица следы слёз. Потом потёрла зачарованной тканью лицо мужа и наконец хорошенько глотнула из фляжки, отбивая вкус пепла. Когда тёплая волна выдержанного коньяка ударила в желудок, тёмной пришла в голову потрясающая идея. Ангело ведь не пьёт крепких напитков. Даже лёгкое церемониальное вино потребляет очень редко и буквально каплями. А что если? Анель глотал сам. Морщился, но глотал. Когда фляжка опустела, Саи тяжело вздохнула и убрала зачарованную преграду. Капитан Поможете отвезти Ане на элекплатформе? Думаю, нам придётся пригласить в гостиницу представителя мэрии, чтобы зарегистрировать брак. Зарегистрировать брак? Ангел внезапно сел на постели. Я согласен. Можно прямо сейчас, любимая. Маменка Анель упала в обморок, капитан беззвучно поаплодировал, а Иярия хитно взглянула на Серафима. Сейчас проведём церемонию или подождём торжественного момента? Выша Ангела глядел разгромленные покои, оценил хищное выражение лица сестрички, как Градан издался. Можем прямо сейчас. Жених невеста Вам нужно приготовиться есть отдельной комнаты. Нет. Хорам ответил о ней, Лисая. Ангелы тёмные вцепились друг в друга, не желая расставаться. В их глазах плескался самый настоящий страх. Вновь потерять свою половинку. Хорошо, не стал спорить Серафим. Лэрия Градан, сер, ангелке вком указал на старка. Вас не затруднит помочь жениху и невесте привести себя в порядок? Никто не отказался. Срочно вызванные служанки проводили всех в другие комнаты, принесли всё необходимое и ждали в коридоре у двери, чтобы проводить жениха и невесту в храм. И Яри подавала невесте одежду и успокаивающе шептала Сае, что после она может устроить свадьбу любой пыжности в родительском доме и обязательно в академии. А сейчас надо чуть-чуть потерпеть, чтобы ни одна злобная мамаша не отняла Аниэль. С другой стороны, широкой кровати, там, где умывался и переодевался Аниэль, слышалось бухтение Старка. Капитан пытался подбодрить стажера, уверяя его, что с женатым быть не страшно, а это как комарик укусит. И все. Ангел ежился и уверял, что всегда боялся насекомых, но быть покусанным с Сайей соглашался незамедлительно.